Глава шестнадцатая. Без шанса на побег. и Я замерла. Заставив себя разорвать зрительный контакт, я постаралась отвести взгляд, но не смогла. Наверное, впервые я рассматривала Инквизитора так близко и так пристально. Его чётко очерченные, чуть пухловатые губы вытянулись в довольную смешке, а брови удивлённо поднялись. Казалось, он совершенно позабыл о цели своего визита, и нашёл для себя что-то более интересное. Инквизитор махнул рукой зашедшим следом за ним стражем, чтобы они забирали мужа швеи, а сам двинулся в нашу сторону. Мадам Пурпур -пур сильнее сжала мою руку и потянула за собой. «Плохая примета в глаза инквизитору смотреть, милая!» – пробормотала она. «Не к добру это!» Я хотела возразить, что это не я, а он. Да и не впервой, но потом вспомнила, что прошлый раз тоже добром не кончился. И я теперь старательно пытаюсь найти способ вернуть браслет. Но как же ваш муж? обеспокоенно спросила я. А потом добавила про себя: и мои деньги. На нас эти доносы строчат чуть ли не через день. отмахнулась мадам Пурпур. -пур. Но вот чтобы сам главный инквизитор? Да уж, похоже, это просто влияние моей везучести. Мы прошли сквозь дом через складвые помещения, заваленные тканями, лентами и прочими украшениями, и вышли через чёрный вход. Двор был маленький и почти сразу упирался в следующий дом, а выйти на улицу можно было лишь по узенькой тропке, заросшей деревьями. Идеально, чтобы незаметно покинуть дом. И мне даже показалось, что мы сможем это сделать, когда перед нами буквально из-под земли выросла фигура Инквизитора. «Вы уже уходите?» – спросил вроде обеих, но смотрел только на меня – чем вызвал удивлённый взгляд мадам Пурпур. -пур. «Лорд Герберт, девушка пришла сделать срочный заказ, нам нужно спешить». Начала было швея, но резкий суровый взгляд Инквизитора заставил осечься и потупиться. Он ждал, что отвечу я. «Больше по деревьям за котятами не лазили?» – издевательски спросил Инквизитор. «Да когда, вашество?» – рассматривая литую золотую пуговицу на его камзоле, ответила я. «Тут то одно господам надо, то другое. Вот надобно срочно к вашему балу платье. Только и бегаю». Как только я начала говорить, швея изумлённо открыла рот. Конечно, она умела держать язык за зубами. Но в том, что даже при благополучном исходе этой встречи получу документы, я теперь очень сильно сомневалась. «И кто же твои господа?» Сделав шаг ещё ближе ко мне и всё сильнее прожигая меня взглядом, выспрашивал инквизитор. Безумно хотелось поднять голову и посмотреть в глаза лорду Герберту. Меня окутывало его аурой властности и силы, его терпким горьковатым ароматом и подчиняющей инквизиторской магией. Я еле-еле заставляла себя продолжать любоваться красивой пуговицей, расположенной как раз на уровне моих глаз, на широкой, атлетичной груди, рельеф которой прекрасно помнила по нашей первой встрече. Я очень непрофессионально покраснела от этого воспоминания. Будь здесь мастер, меня бы отправили на штрафные тренировки. Я работаю в доме мадам Олейны. Дрогнувшим голосом ответила я. Врать смысла не было. Он мог и проследить, с него станется. И сюда ты пришла за платьем? Вкратчиво спрашивал лорд Герберт, всё больше нависая надо мной. А зачем же ещё? Ну, например... «За поддельными бумагами», – испытывающий подсказал инквизитор. «Какие бумаги у швеи?» Прикинувшись дурочкой, я посмотрела на мадам Пурпур. -пур. «Да и не понимаю я в них ничего. А если вы про то, что Марта с соседней улицы болтает, так бред это всё. Завидует она тому, что её величество заказывает наряды своего мадам Пурпур. -пур. Вот и несёт всё, что ни попадя». Хмыкнув, инквизитор оказался практически вплотную ко мне и поддел указательным пальцем мой подбородок, вынуждая смотреть на него. Боясь снова утонуть в его глазах, я предпочла рассматривать едва заметную щетину на широкой, немного выдающейся вперёд нижней челюсти. В мозгу вспыхнула мысль о том, как легко царапают эти чуть отросшие волоски кожу при поцелуе. «Сейчас мы пойдём и поговорим наедине», – приказал лорд Герберт а его дыхание коснулась моих губ».